Глава 27. Знававшие лучшие времена Honda Аккорд» 2010 года выпуска навевала Бену воспоминания о его первой машине, купленной им в 17 лет. Автомобиль, предоставленный ему детективом Блу, чтобы он мог незаметно покинуть полицейский участок, неожиданно подарил ощущение нормальности происходящего. Бен даже не подозревал, насколько сильно нуждался в чем то подобном, пока не положил руки на выцветший от солнца руль и не запустил-таки со второй попытки двигатель. Машина стояла за зданием полицейского участка, именно там, где сказала детектив Блу, между мусорным контейнером и живой изгородью. А ключ действительно обнаружился на полу под ковриком со стороны водителя. «Только попробуйте сбежать из города, Бен, и мы настигнем вас быстрее, чем нож участника потасовки в телефонной будке». Бен эти слова рассмешили, детектив Блу заявила, что так любила говорить ее мать. И добавила, что помогать им с расследованием, он, если что, вполне сможет, и сидя в камере рядом с Блейкли, а не свободно шатаясь по улицам. Бен взял принесенный ей бейсболку, надвинул кепку пониже на лоб и пообещал, что будет держать детектива в курсе событий. «Не заставляйте меня пожалеть об этом, Бен», — сказала она ему. Теперь у полиции были фотороботы высокого лысого мужчины, которого Бен видел в лесу 13 лет назад. «У вас ведь двое маленьких детей, верно?» — спросил он детектива Блу. «Предупредите мужа и поскорее». «Уже». «Дэнни не спускает с ней глаз. А ваша дочь?» «Моя сестра увезла ее в Блэквуд. Позже к ним присоединится и Аманда». «Вы действительно считаете Блэквуд самым безопасным местом для вашей семьи?» «Да». Без всяких колебаний, ответил он. «Не хотите объяснить, почему?» «Пока нет». «Но разве детективам обычно не советуют руководствоваться своими инстинктами?» «Вы же не детективы». «Знаю», — ответил он ей с ухмылкой, — «я писатель, а потому могу быть всеми сразу». Захлопнув дверь машины, Бен поспешил убраться подальше от этого места. Насколько он мог судить, слежку за ним не установили. Сидя за рулем, Бен позвонил Аманде, та, наконец, начала отвечать на его сообщение после того, как он написал, что у него есть информация о еще одной сенсационной истории. Кто-то, похоже, подражает другому его персонажу, крикуну. «Сделай так, чтобы в городе не осталось ни одного родителя, который не знал бы, где сейчас находится его ребенок. А еще лучше прекрати подбирать осторожные формулировки. Начинайте сеять страх, Аманда. Страх может спасти жизни». Ван ты уверен?» «Да. Пока его не поймают, пусть лучше все сидят у себя дома за семью за совами». «Почему ты сразу не рассказал мне о коробке и о том, что в ней было?» «Не хотел тебя пугать». «А про Бри ты, значит, так не подумал?» «Разве она выглядит испуганной?» «Нет». «Бри случайно застала меня, когда я открывал эту чертову штуку. Ведь это она принесла ее с крыльца. А я не знал, что там внутри». «Она что-нибудь видела?» «Нет, только выражение моего лица, когда я ее открыл». «И ты велел ей ничего не говорить?» «Да, сказал, что это сюрприз для мамы, и чтобы она тебе не рассказывала». «Отлично, теперь ты учишь нашу дочь врать». «Тот факт, что она об этом знала, помог мне сейчас выйти на свободу. А ей хватило ума выложить всю правду детективу Блу, когда та стала задавать вопросы. Займись лучше другими делами. Отправьте съемочную группу». В Блэквудскую лощину. Там сейчас полиция. Вам вряд ли удастся приблизиться к останкам ближе, чем на 50 ярдов. Кости, которые я нашел, находятся в пещерах, но постарайтесь подобраться к ним как можно ближе. Спасибо. Не за что. Если бы они только раскрыли информацию раньше. Бен, кто этот человек? Ты его видел? Думаю, да. 13 лет назад я видел его в лесу, у места аварии, когда погибли родители. Рассказал о нем дедушке Роберт, он собирался сообщить в полицию, но так этого и не сделал. Почему? Не знаю. Наверное, тоже что-то скрывал. Из чего ты уверен, что этот человек до сих пор жив? Я не уверен, Аманда. Понимаю, звучит неубедительно, но ведь дети по-прежнему пропадают». «А может быть, я его просто выдумал, как сказал мне дедушка Роберт, когда я, наконец, набрался смелости спросить его о словах, которые увидел на чистой странице той книги? Ты просто решил, что увидел в лесу крикуна, как раньше решил, что видел те буквы на странице?» «Но я ничего не выдумывал. Пугало пугают. Именно это они всегда и делают. Бен...» Голос Аманды вернул его к реальности. «Кости, которые я обнаружил», — сказал он. «Даже если Блэр мертва, ее останки не могут быть в таком состоянии, как те, что я нашел в пещерах. Возможно, в ее случае есть еще надежда». «И ты полагаешь, что все началось с Девана? «Да, это... да. С Девана и из-за Девана. Бен ехал по направлению к дому и внезапно понял, что начал все больше прибавлять скорость по мере приближения к нему, как только по сторонам замелькали хорошо знакомые перекрестки. «Но человек, которого я видел, именно он похитил Девона, я точно знаю». «Как ты можешь быть настолько уверен, Бен? Это мог быть просто человек, который тогда охотился в лесу. Я просто сообщи о нем людям, а потом встретимся». Черт, возьми, Бен, больше никаких секретов!» Он снизил скорость на повороте, ведущем вверх по склону холма к его улице. «Потому что я знаю, кто снился в кошмарах моему отцу. Я точно знаю, как он выглядел, Аманда, и теперь все наконец, начинает обретать смысл». Как он и опасался, перед их домом стояли два новостных фургона. Надвинув бейсболку ниже бровей, он проехал мимо, даже не глядя в их сторону, а потом припарковался через два дома от своего в дальней части подъездной дорожки соседей, так, чтобы аккорд не было видно с дороги. Субругов Крейтон, похоже, не было дома. Оба, скорее всего, предпочли укрыться на работе, дабы отдохнуть от всех этих мигалок и огней, третировавших улицу последние сутки. Тем не менее, Бен решил особо здесь не задерживаться на случай, если Крейтоны вдруг вернутся и обратят внимание на неизвестный автомобиль, стоящий под баскетбольным кольцом их сына. Надо просто наскоро принять душ и побриться. Никогда еще он не чувствовал себя настолько грязным, как сейчас после ночи, проведенной так близко к вони тела и одежды Ройла Блейкли. Правда, однако, заключалась в том, что домой он стремился попасть как можно быстрее по другой причине — из-за набросков. Если только полиция не перевернула вверх дном весь его кабинет, рисунки должны были лежать там же, где он их оставил — в запечатанном конверте, прилепленном к нижней части его стола. Там он их и нашел. Те самые наброски, которые детективы Милс и Уиллард Много лет назад не только сумели обнаружить, но и попытались использовать в качестве неопровержимого доказательства того, что именно Бен похитил и, возможно, даже убил собственного брата. Он хранил их всем на зло. Он сохранил их как физическое напоминание о своем младшем брате, как связующую нить, за которую ему никогда не следовало тянуть. Шесть книг и седьмая на подходе. «О чем ты только думал?» Он думал, что работа над этими книгами поможет найти ответы. И она действительно помогла, вот только поезд ушел, да так далеко, что нет никакой надежды на его возвращение. Настало время покончить с вымышленным городком Ривердейлом. Бен взял в руки пачку жутких рисунков, нашел в среднем ящике стола зажигалку и сделал то, что надо было сделать много лет назад. Предал их огню. Листы вспыхнули, съежившись, и начали чернеть. Он держал их до тех пор, пока жар не обжег пальцы, а потом бросил горящие страницы в мусорную корзину. Наружу вырвались струйки дыма, языки пламени, лизали стенки металлического бачка, но уже через несколько минут огонь поглотил сам себя и погас. Бен принял душ и оделся меньше, чем за десять минут. Потом отправился на кухню и взялся за то, что, как он вчера сказал о уже сделал раньше. Бутылку за бутылкой выливал алкоголь в канализацию, а пустые емкости расставлял на кухонном островке, выстраивая их по 12 штук в ряд. 27 бутылок спустя, половина из них пряталась в самых разных уголках дома, Бен, наконец, принялся опустошать последнюю. Это был Олд Сэм пятнадцатилетней выдержки, который он берег для особого случая, В врагвина уже утекла, шипя, как что-то живое, половина темного янтарного цвета виски, когда он резко остановился, достал из шкафчика стакан и налил себе немного, только чтобы успокоить нервы. Всего один, сказал он вслух. Налей на двоих, раздался за его спиной молодой женский голос. Бен обернулся и увидел. Дженнифер. Их бывшая няня стояла по другую сторону кухонного острова.